Глава 28 Утром, едва проснувшись, майор милиции Андрей Ракитин в сладкой истоме заграбастал рукой супругу. Подтянул разнеженное тело к себе и тут же получил предупреждающий удар пяткой. Как же он забыл! Со вчерашнего вечера жена ему всю плешь проела. Достань билеты на концерт Бонни М., а потом руки распускай. Ее подруга в облаках витает после обалденного представления, а она как рабыня, то ужин ему приготовь, то посуду помой, то рубашки постирай да прогладь. Разве это жизнь?» Ракетин выполз из-под одеяла. «В целом же на права. Серые будни должны перемеживаться праздниками. Придется ее уважить». Он рассчитывал, что приобрести билеты на концерт не составит труда. Позвонил в косу Дворца культуры. Там всегда есть бронь для областного УВД. Однако действительность оказалась иной. Чтобы дозвониться, потребовалось десятки раз набрать номер. А когда в кассе услышали о его майорском звании, то откровенно нахамили. «Целый день звонки, такие шишки просят, куда вы суетесь?» Обиду пришлось проглотить. Майор почесал затылок и надумал подойти к проблеме с билетами с другой стороны. Артисты такого масштаба, тем более иностранные, всегда под присмотром. Надо выяснить, где они проживают, кто их охраняет, и через личные связи попросить контрамарку. Офицерам в милицейских погонах администратора столичных артистов обычно не отказывают. Но и тут его ждал облом. Никто в управлении милиции не знал, где проживает знаменитая группа. Не иначе покой звездных гостей обеспечивает Комитет госбезопасности. Уж этим рыцарям плаща и кинжала дай только повод милиционера отшить, еще и поглумяться. Оставался последний вариант – обратиться к спекулянтам. Торговцы билетами особенно не таились. Предлагали свои услуги знакомым по телефону и через прикормленных продавщиц театральных касс. К одному из дельцов, не раз попадавшемуся на мелкой спекуляции, и обратился Ракитин. Тот сначала извинялся, что не может помочь гражданину-начальнику, но под напором милицейских аргументов предложил самую божескую цену – 20 рублей за билет. Выбор был крайне полярным. Проявить служебное рвение и подвести спекулянта под статью, либо порадовать любимую жену. Первое сулило только хлопоты и никакой награды, зато второе обещало незабываемый вечер. Ракитин тяжело вздохнул и купил билет, всего один, для жены. Сам он уж как-нибудь просочится за кулисы, служебное удостоверение поможет. Карибских артистов не увидит, так хоть послушает их выступление. План удался. Пока счастливая жена готовилась насладиться ярким зрелищем, сидя в зале, расстроенный потерей двадцатки ракетин прошел через служебный вход дворца культуры. Он заявил, что среди зрителей, вероятно, находится опасный преступник. Его задача не допустить бегства преступника через служебные помещения. Угрюмому и напористому майору не посмели возразить. Через служебный вход по блату пускали и других зрителей. Они стремились попасть в зал на приставной стульчик. Или устроиться так, чтобы хоть краем глаза видеть сцену. И буквально толкались локтями. Чтобы не уподобляться толпе, майор устроился среди декораций, сдвинутых в дальний угол. Начался концерт. Неожиданно у стойки с микрофоном, на первый взгляд забитой в складках кулис, появилась девушка и запела. Легко, энергично, вдохновенно, на разные голоса. Она исполняла каждую песню, звучавшую со сцены, хотя ее не могли видеть зрители. В какой-то момент майор заметил, что девушка поет даже мужским голосом. Он сильно удивился и стал прислушиваться. Вскоре до майора дошло, что артиста на сцене безголосые марионетки. Все основные партии поет странная девушка с обезображенным лицом. Милицейская интуиция подсказала ему затаиться. Девушка за кулисами пела так вдохновенно и точно, что зрители взрывались аплодисментами после каждой песни. В перерыве между концертами Ракитин услышал, как администратор дает указания чернокожим певцам, и те довольно хорошо изъясняются на русском, хотя на сцене с вычурным акцентом произносили только «Спасибо» и «Я вас любить». Да и вообще в прессе писали, что Бонни М. покинули Советский Союз. Сопоставив эти факты, майор догадался, что присутствуют при наглом мошенничестве организованные группы лиц. Обида за потраченную двадцатку разгорелась в нем с новой силой. В голове роились планы. Арест рядового спекулянта театральными билетами – неблагодарная рутина. А вот если накрыть организаторов мошеннических концертов, то новые звездочки, считай, уже на погонах. Конечно, такую операцию следовало согласовать с начальством. Майор покинул здание, чтобы позвонить, и увидел начальника городской милиции полковника Фролова с супругой, направлявшихся на следующий концерт. Ракитин доложил о своих подозрениях начальнику. Полковник нахмурил брови. «А вдруг ты ошибаешься, и артиста настоящие? Скандал мне не нужен. Мне нужны веские доказательства, что на сцене мошенники. Доказательства будут, вы сами увидите», — заявил майор. «Где? Во время концерта» а зрители станут свидетелями». «Ну, смотри, майор, проколешься, мной не прикрывайся», предупредил начальник. «Так точно. Буду действовать согласно оперативной обстановке», отчеканил Ракитин, словно получил приказ. Он вызвал патрульные экипажи, дождался начала концерта и посередине третьей песни задержал Сану Шаманову. Ее микрофон за кулисами отсоединили на полуслове. Музыканты на сцене продолжали играть, темнокожие певцы двигались в такт музыки. Девушки попытались спасти песню своими голосами, но из-за стресса так явно фальшивили, что благодушно настроенные зрители разом оторопели. Музыка стихла. В зале стал нарастать гул недовольства. За сцену прибежал злой Якобсон, надеясь устранить техническую накладку, и увидел шаманку в наручниках. «Это вы тоже пакуете!» дал указание майор. В течение следующих минут были задержаны все участники группы, а также директор Дворца культуры Матвеева. Последние команды громогласно отдавал полковник Фролов, чтобы все видели, кто руководит операцией. Опасаясь, что громкое дело заберут в столицу, полковник приказал допросить всех подозреваемых в местном управлении до утра. Лаврами победителя не следует делиться.